Глава одиннадцатая. О разном. На второй день приезда Женевьевы домой, к ней в спальню перед сном постучалась мать. «Войдите», — кротко сказала Женя, догадываясь, кто к ней пришел. «Не спишь?» — спросила Наталья Максимовна. «Нет, маман, а что ты хотела?» «Поговорить». «О чем?» «О твоей будущей жизни». «Хорошо, я внимательно слушаю тебя, маман. Расскажи мне, как ты провела день на Марсовом поле?» Женевьева не удивилась. Она ждала подобного вопроса. Так тебе, мама, ну уже о том во всех подробностях доложила Эльза? Доложила, но мне хотелось бы услышать твою версию. Она такая же, как и у Эльзы. И нечего скрывать. То есть, все произошло совсем случайно? Да? Мать пытливо посмотрела в глаза дочери, но ничего в них не увидела. Да и сама она чувствовала, что Женя не врет. Ну что же. Поверю тебе на слово, но мне все равно хотелось бы услышать эту историю из твоих уст. Хорошо, маман. И Женевьева принялась рассказывать, как она провела полдня на Марсовом поле, как летала на дирижабле и сколько впечатлений от этого получила. А зачем ты захотела с утра поехать туда, а не направилась сразу домой? Хотелось погулять по Павлагороду. Вот как, не замечала раньше за тобой подобной тяги. Ну, она у меня внезапно появилась, захотелось и все. Плохое объяснение. Уж какое есть. Скажи мне, дочь, тебе нравится этот мальчик, Федор Дегтярев? Ты меня спрашивал уже об этом, маман. Нет, я прекрасно понимаю, что он мне не пара, если ты с этой целью затеяла весь разговор. Я осознаю разницу между нами, хоть он и очень интересный юноша, к тому же постоянно попадает в центр внимания. С ним все время что-то происходит, вот и на Марсовом поле они со своим другом врезались в моего извозчика». Я не могла этого подстроить, даже если бы сильно захотела, и он тоже. В это я верю, но вы оба там оказались, причем в одно и то же время. Так получилось, пожалуй, плечами Женевива. Свежо предание, довериться с трудом. А может, ты знала, что он собирается на марсовое поле и решила съездить туда, чтобы ненароком увидеться? Женя знала, что мать может многое предугадывать. И ее дар тому только способствовал, но открыто признаваться в том, что подстроила встречу, она не собиралась. Она даже перед собой не признавалась в том, а перед матерью и подавно. «Я ехала прогуляться с гувернанткой и заодно полетать на дирижабле. Эти юноши – мои товарищи по курсу. Мы поступали с ними вместе, хоть и учимся сейчас на разных факультетах. В этом нет ничего предусудительного, маман». «Хорошо. Я поняла тебя, дочь». Предусудительного нет, но ты должна держаться подальше от этого мальчишки. Куда уж дальше, я с ним не общаешься даже на лекциях и в перерывах между ними. Это хорошо и правильно. Скоро ты будешь общаться совсем в другом кругу. Отец подумывает перевести тебя в Московскую академию. Там на пятом курсе учится твой жених, князь Юсупов. Я не поеду. Тебя никто не спрашивает. Юсупов твой жених. Там и сможешь с ним общаться сколько захочешь. А то его родители уже вопросы нам начинают задавать. Почему ты поступила в Павлоград, а не в Москву? Он учится не на инженера, а на юриста. Ну и что? Там есть инженерный факультет, туда и переведешься. Но зачем? Мы можем с ним общаться на расстоянии. На расстоянии ты можешь общаться со своим Дегтяревым. Он не мой, вспыхнула Женевьева. Я вижу. Ладно, со второго курса перейдешь. А первый пока доучишься здесь, поняла? Да. Ну вот и хорошо. Спокойной ночи. Женя промолчала, не в силах заставить себя пожелать то же самое до этого любимой маме. Но вот зачем она так с ней поступает? «Мама», – тихо почти шепча сказала она, – «я не хочу за него замуж. Хочу хотя бы по любви». Графиня выпрямилась, сначала как будто ее кто-то резко ударил. Глаза ее на какое-то незначительное мгновение сузились и вернулись в свое обычное состояние. А сама она ощутимо расслабилась. Несколько мгновений она молчала. — Я знаю, — глухо ответила графиня после паузы. — Дочь, — мать на мгновение осеклась, — я обещаю тебе, что помогу, как смогу, но не рассчитывай на меня всерьез. Я могу сделать только то, что в силах. Скоро вы с Юсуповым будете помолвлены, и я ничего изменить не смогу. — отец? — Отец тем более. Он вообще связан всеми этими договорами, у него есть репутация, которую он дорожит, так что, дорогая, все будет зависеть даже не от нас. «А от самого Юсупа. «Значит, мне надо его дискредитировать», сказала себе поднос нос Женя, но мать ее все равно услышала. Брови графини поползли вверх, она хотела что-то сказать, но так ничего не сказав, ласково коснулась мягких и пушистых волос дочери и медленно вышла из ее комнаты. Женя вздохнула. Недовольна она выдала себя, но врать матери бесконечно тоже невозможно. И она ей не враг, а друг. Иначе бы сказала что-нибудь после ее последних слов, но не сказала. А значит, станет молчать и даже помогать, но опосредованно. Что же? А ей больше ничего и не надо. Она вырвется из подлых и липких лап этого отвратного Юсупова. Мать ушла, и Женевьеве тут же вспомнился Дегтярев. Как он ей улыбался, какая у него оказывается чистая и светлая улыбка. Так может улыбаться только очень хороший человек, с которым можно идти хоть на край земли хоть под венец, хоть на войну. Успокоенная этими мыслями, она решила почитать бульварный роман и через несколько минут погрузилась в романтические приключения влюбленной парочки, где он барон, а она служанка его врага. Дочитав до половины, Женевьева легла спать, и всю ночь ей снились всякие перипетии влюбленной парочки, только лицо барона полностью соответствовало лицу Федора Дегтярева. Такой вот сон. Интерлюдия Жандармский поручик Радочкин снова стоял в кабинете своего начальника, но уже не с докладом, а для получения задач. Выслушав поручение, он задал вопрос, который его сильно интересовал и на который начальник обязательно должен ответить. «Ваше превосходительство, позвольте поинтересоваться, как прошел доклад у императора?» Полковник откинулся по своему обыкновению на спинку кресла и с прищуром посмотрел на подчиненного. «А вы нетерпеливый поручик». Прошу прощения, ваше превосходительство, но доклад готовил я, и он очень важен для меня. Я должен знать, каков итог. Ведь вы говорили, что император возможно выделит средства для работы нештатной агентуры. Это позволит увеличить количество филлеров и другой агентуры. Да, говорил. Ну что же, задачи вы получили. И это, хочу вам сказать, еще не все. Император дал распоряжение о выделении дополнительных денег. Но средства выделили в половину меньше запрашиваемых. Так что нам не приходится особо обольщаться по этому поводу. Тем не менее, сумму нам выделили, а значит приступаем к работе. Первым делом деньги пойдут на наем агентуры среди числа студентов. Там возникают самые боевые настроения. Да и вообще, много чего интересного происходит в их среде, так что имейте это в виду. И особый упор мы сделаем именно на них. Поэтому готовьтесь, господин поручик, через неделю на счет вашего отдела будут перечислены определенные суммы, С помощью которых вы начнете вести работу, а также наймете дополнительных филлеров для наружного наблюдения. Есть, ваше превосходительство. Хорошо, вы можете быть свободны. Через две недели жду от вас доклад. Есть. И щелкнув каблуками, Радочкин покинул кабинет начальника. На следующий день у Радочкина была запланирована встреча со следователем сыскного отдела Кашко, которая и состоялась в положенное время. Ну что, Ростислав Игоревич, выделили вам деньги? Сразу задал волнующий его вопрос Кашко. Да, Дмитрий Анатольевич, выделили, к сожалению, намного меньше, чем планировалось. Понятно, я так и думал. Денег нет, но вы держитесь Точно так, но деньги есть. На студентов выделили в полной мере, так что можно довольно сносно платить за получение любых сведений. Отлично, это совсем другое дело. Я уже подобрал несколько подходящих кандидатур. Будьте любезны, озвучьте их. Минутку. Кашко достал из кармана изрядно измусоленный листок, на котором химическим карандашом были намалеваны какие-то нечитабельные каракули, но таковыми они являлись для других, а для самого Кашко вполне себе понятные. Водя пальцем по весьма небогатому списку, он стал перечислять фамилии внимательно слушавшему его поручику. «Текс, ну...» «И можно попробовать склонить к сотрудничеству Федора Дегтярева». Диктерева? «Сомневаюсь». Этот не станет, слишком честолюбив и... А из чувства мести, мягко перебил поручика Кашко, нет у него никакого чувства мести. Защищать себя он готов, а вот мстить не его удел. Ладно, тогда самый перспективный из всех перечисленных это Ефим Трутнев, измещан, по уши погрязший в карточных долгах. Впрочем, по последней информации их ему списали, естественно, не за просто так. Оказал он какую-то весьма солидную услугу своим кредиторам. Хм, я, кажется, догадываюсь, какую, если знать фамилии его кредиторов. Кашко назвал? Ага, тогда все ясно. Мне тоже, Ростислав Игоревич. Берем его в оборот? Берем? Когда? Предлагаю через два дня. У них сейчас каникулы, и он захаживает в один игорный клуб. Там у меня все схвачено. Есть свои люди, они его и подведут к нам. Можно даже сыграть с ним на деньги. Умеете играть в покер, Ростислав Игоревич? Я предпочитаю преферанс. А почему именно покер? Ведь подобные типы играют только в очко или во что-нибудь подобное. Высокоинтеллектуальные игры, где надо много думать и долго сосредотачиваться не для них. И что же вы такого плохого мнения о нашем будущем подопечном, Ростислав Игоревич? Он умеет играть во все, но предпочитает игры, как вы справедливо заметили, в более короткие по времени и высокодоходные. «Игры, правда?» «В тех клубах, которые он посещает сейчас, такие игры не в ходу, а там, где играют, он больше не ходок». «Почему-с?» «Морду бьют -с. причем сразу, да так, что неделю ходить с фингалом, вот и не предпочитает». «Угу, знаково, ну как есть». «Хорошо, я целиком доверяю вам в этом вопросе. У вас есть план действий по его вербовке?» «Я вам уже рассказал его». Он обязательно попытается смухлевать. Ему дадут выиграть. Потом поймают на этом. Ну, а дальше он сыграет с нами в отдельном кабинете. Одобряю. Куда и во сколько мне нужно подойти? В заведение Кок и Ос. Пол шестого вечера я буду вас ждать там. На входе скажите, что пришли к товарищу Драмму. Это буду я. Вас проведут ко мне, и я вам расскажу, что мы станем делать дальше. Хорошо. Я окажусь там к назначенному времени. Жду с. В 20 минут шестого поручик, одетый в модную одежду столичного хлыща, вошел в зал клуба «Кок и Ос. Им оказалось полуподвальное помещение на одной из центральных улиц столицы, затерявшихся глубоко во дворах. Казалось бы, вот рукой подать до широких и шумных проспектов, где постоянно ходят целые толпы народу, ездят автомобили, несутся извозчики, а стоит завернуть буквально за угол, пройти несколько дворов и сразу попадаешь как будто в другой мир и в другую атмосферу. Поручик оценил и неухоженный колодец небольшого двора, и обшарпанные, видавшие лучшие времена стены, и очень удобный для воров узкий и длинный туннель выхода на улицу. Сам клуб сиял квадратный и яркой в зеленый-красно-черных тонах вывеской над отдельным входом. Этот вход, скорее всего, переделали с черного или дворницкой. Снег вокруг входа оказался истоптанный со следами разного цвета грязи, но характерных желтых пятен или багровых следов не наблюдалось. Значит, клуб более или менее приличный, и внутри есть все удобства. Разборки, да бы такие и имелись, происходят либо сразу в нем, либо, что вероятнее, далеко за пределами этого двора. Средний паршивости клуб не отстой и не элита, как раз такой, который и нужен, чтобы дела делишки разные мутить и перед законом не отсвечивать. Понятно теперь, почему Кашко этот клуб выбрал. Наверное, и владелец у него на крючке. Без этого никак, иначе подставят, как цыпленка, и будут песенки потом петь анархические. Вспомнив об анархистах, поручик посмурнел. Он знал только то, что по всей стране готовятся теракты, спонсируемый одной из зарубежных стран, а то и сразу несколькими. славская империя им мешает, а вернее, запасы ее эфира. Да, и он нажал на вычурный дверной звонок. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге появился мощный коренастый мужик с длинной окладистой бородой и стрижкой аля ля горшу. Вед имел угрюмый. Подстать своим мощным кулакам. Этакий эталонный вышибала. «Куда?» «В клуб», кратко сказал поручик. «Бумагу». «Какую бумагу?» «Меня Драм пригласил». «А, понял. Никита». Могучий рык неотесанного деревенщины достиг ушей крутившегося неподалеку отрока. Отчего тут чуть не подпрыгнул и сразу бросился к ним. «Отведи его, к драму пришел». «Сию секунду, следуйте за мной». Поручик кивнул и проследовал за мелким шнырем. Тот провел его в маленькую комнатку о существовании, которой сложно было догадаться, если заранее не знать. Здесь провожающий его и оставил, наедине с Кашко, который в это время вальяжно развалился в кожаном, но изрядно протертом кресле и пускал в высокий потолок сизые кольца табачного дыма из мелкой орехового дерева трубки с изображением морды льва. Одет он оказался в костюм тройку, но небрежного вида, так как костюм хоть и обладал некой презентабельностью, но был весьма потертый. На соседнем стуле лежала неаккуратно брошенная шапка пирожком из плотного войлока. «Как его? «Неплохо выглядите, Дмитрий Анатольевич, совсем неплохо». Ну и вы, я смотрю, мужчина презентабельный и хлесткий. Кстати, вам отлично идет этот пиджак. Шил на заказ. У своего портного. Что вы, у портного нашего отделения. Ну да, ну да, как я сразу не догадался о том. Ну что же, вы готовы побеседовать с молодыми людьми? И кстати, в карточные игры умеете играть? А то я забыл о том спросить в прошлый раз. Умею и достаточно хорошо. Отлично, это вам в плюс копилку умений. «А я вот на досуге фокусами балуюсь». И Кашко, подхватив со стола лежащую немного в стороне колоду, раскрыл ее и стал творить с ней всякие выкрутасы. Тот тасовал самым невероятным образом, то мешал так, что глаз не мог уследить за всей колодой, то доставал любую из называемых карт всего лишь одним движением. В общем, изволил шулерствовать. «Каков наш план действий?» – понаблюдав, спросил поручик. «Тротнев уже здесь, мы выйдем, когда нужно». Точнее, его пригласят уже сюда. Вместе с ним придет и приглашающий, когда игра подойдет к концу. Он уйдет, а мы останемся. Во что будем играть? Покер. Вот колода. Ваше дело играть как получится. Постарайтесь не проигрывать. Это важно. Вы играете сами за себя. помогайте создавать честную атмосферу. Я понял. Что ж, тогда ждем-с. Курить будете? Нет, спасибо. Я на работе стараюсь не курить. Ваше право. Пожал плечами кашко и, постучав трубкой о пепельницу, набил ее новым табаком и, раскурив, пустил дым кверху. Я тут вспомнил об одной вашей кандидатуре, немного помолчав, сказал Радочкин. «А какой? О Дегтяреве. Да, помню. И почему вспомнили? Вы знаете, что у него весьма редкий и необычный дар. Слышал, но не вникал особо. Так вот, он умеет воспроизводить все, что видел, и не только. Может показать в воздухе любую картину, даже придуманную им самим, и более того Я сейчас с вами поделюсь конфиденциальной информацией. Надеюсь, на обоюдный обмен ею же». «Безусловно», – тут же отреагировал Кашко. «Дегтярев умеет использовать свое умение в качестве противодействия другому дару. Пока еще очень плохо, но, судя по отчету профессора, которого чуть не убили, уже весьма эффективно. Это редкость, и он может нам помочь, хоть и не в качестве стукача или наушника. На это он не согласится, а в качестве помощника». Весьма перспективный в этом плане юноша. Кашко, внимательно выслушав новую информацию, задумался, но не успел дать ответ, как в дверь постучали. Громко сказав «Войдите!», он тем самым впустил двух новых персонажей. Первым оказался ничем не примечательный мужчина среднего возраста, одетый в обычный плохонький костюм. А вот вторым оказался их клиент. Среднего роста, довольно щуплый, но жилистый, чуть лопоухий, Немного бегающим, но цепким взглядом человека, побывавшего в разных ситуациях. Он сразу привлек к себе внимание Радочкина. «Зиновий Гертыч, вот привел к вам человечка, хочет сыграть с вами, но ставки просит делать небольшие», – казался сопровождающий Трутнева. Кашко, пустив к потолку очередной клуб сизого дыма, ответил. «На мелкие, так на мелкие, главное ведь игра, а не деньги». «И то правда. Проходи, Ефим, садись, сыграем». Подтолкнул первый человек Трутнева и спокойно уселся сам, выдвинув из-за стола крепкий стул. Трутнев повел головой, рассматривая Радочкина и Кашко. Оба состряпали разные маски, которые, видимо, успокоили Трутнева, и он тотчас подсел к столу. Мешай колоду, подтолкнул к нему карты Кашко. Твоя рука, Владыка. Трутнев схватил колоду, перетасовал ее несколько раз. У него загорелись глаза, а движения рук сначала лихорадочные, постепенно становились более плавными, пока он окончательно не успокоился и не стал разбрасывать карты всем игрокам. Игра началась и продолжалась часа два. Нет смысла описывать все перипетии ее начала, середины и, собственно, конца. Трутнев сначала то выигрывал, то немного проигрывал, пока в середине не сорвал большой куш. И дальше стал играть с невообразимым азартом. Сорвал второй куш и... И проиграл сразу, и все, оставшись в небольшом минусе. Только тогда он пришел в себя и взглянул на часы, висевшие на стене. «Ровно два часа я продержался», – сказал он вслух. «Все, мне пора, время», – сказал мужчина, который привел сюда Трутнева. И так как он оказался не в проигрыше, то тут же покинул комнату, даже не обернувшись на Ефима. «Ну что же, молодой человек, вы мне должны пять злотых. Играли мы с вами долго, все было честно. Вы неоднократно выигрывали, но в конце концов проиграли. Такова фортуна-фортуната», — сказал Кашко. «Хм, у меня в наличии есть только два злотых», — замялся Трутнев. «Два злотых? Прекрасно, но мало. Отсюда люди выходят либо полностью рассчитавшись, либо не по своей воле. Это же кок и ос, или правильное просто «кокос». «И что это значит?» – набычился Трутнев. Глаза его забегали, а мозг, видимо, начал лихорадочно обдумывать, как быстро слинять из не слишком приветливого заведения. «Сбежать не получится, чтобы вы там себе не думали, молодой человек. Здесь нет обычного черного хода, а единственный выход надежно охраняется. И как это вы, господин хороший, пришли в горное заведение всего с двумя злотами в кармане?» «Я надеялся на выигрыш». Ефим Трутнев все еще не оставлял свою мысль сбежать, что открыто читалось на его лице, отражаясь в глазах и мимике. Нет, постороннему человеку это казалось бы невдомек, но двум следователям, одному по уголовным делам, другому по политическим, такое желание читалось сразу и ясно. «Не надо нервничать, гражданин Трутнев!» Кашко вынул из внутреннего кармана ксиву и небрежно бросил ее на стол перед Ефимом. «Читайте, молодой человек, вам полезно знать, с кем имеете дело» а то боюсь, что совершаете всяких неблаговидных поступков, Она потом с вами валандаться, а не хотелось бы». Трутнев впился взглядом в синее удостоверение и, подхватив его со стола, открыл. Несколько минут он читал, беззвучно шевеля губами, как будто не про себя, а вслух, потом завис и, наконец, положив документ обратно на стол, посмотрел на Кашко уже совсем другим взглядом. «Что вы от меня хотите?» «А вы не догадываетесь?» Нет. Ну как же, вы очень хитрый и умный молодой человек. Уже изрядно покрутились в различных кругах общества, вот скажем, в закрытых карточных клубах, в которые не каждый вхож, а вы там частый гость. Не посещал я никакие клубы, глухо ответил Ефим. Ну как же, у меня все записано. 10 октября вы посетили клуб Кларнет, 15 числа того же месяца, клуб Чаджоу, еще через 10 суток. «Клуб Невский. У вас имелись обширные долги, но в некий день и некий час их у вас внезапно списали, а вход в данные клубы закрыли. Интересно, почему?» «Я выиграл, закрыл долги и решил больше не посещать их. Там одни аристократы и богатые купцы трутся. А я не такой, я бедный, вот с ними и разругался». «О, я вам охотно верю». «Уж снова в среде этой категории людей я встречал предостаточно, но здесь есть один небольшой нюанс. Вы оказали какую-то услугу, по моим сведениям, после чего на вас закрыли глаза, а долги списали. Не скажете, какую именно? Это не ваше дело». «Я бы так не сказал». Кашко усмехнулся и несколько раз сильно затянулся, выпустив в потолок табачный дым. «А впрочем, вы правы, господин студент первого курса факультета водного и железнодорожного транспорта». И вы даже не представляете, насколько. Это действительно не мое дело. Я сыщик уголовного сыска, а вы икшаетесь с политическими и оказываете услуги агентам иностранных разведок. А это уже совсем другая статья, не относящаяся ни к растратам, ни к долгам. Берите выше. Это измена государству. «Нет!» – скрочил Ефим. «Вы все врете! Я не изменял! Я ничего не сделал!» «Да, я играл в карты, меня попросили рассказать и помочь, я рассказал и помог, и все на этом». И здесь поручик догадался, какую услугу и кому оказал Ефим. Он помнил все обстоятельства дела с Дегтяревым, а также внимательно изучил его итоги, и истинно внезапно открылась ему в полном виде. «Это вы украли форменное пальто Федора Дегтярева, гражданин Трутнев?» «А?» Ефим стал стремительно бледнеть, глаза его заметались, Он привстал и вот-вот выпрыгнул бы из-за стола, если бы не мгновенная реакция Радочкина. Револьвер буквально прыгнул, следовательно, в руки из внутреннего кармана его просторного пиджака, и железный ствол недвусмысленно уставился в лицо Ефиму. Сядьте обратно, с вами все ясно. Сбежите, мы вас все равно поймаем, но уже с большими и очень неприятными для вас последствиями. Увидев наставленный на него револьвер, Ефим сдулся, он повледнел еще больше и медленно сел обратно на стул, положив на стол руки. «Что вам от меня надо?» «Ничего особенного хотим нанять вас в качестве нештатного сотрудника», ответил поручик, соответствующим жалованием и помощью. Если вы подпишете с нами контракт на данное поручение, то станете получать небольшое постоянное жалование и премии за каждую весомую информацию о том, что происходит в стенах вашей академии, а также в той среде, где вы вращаетесь». Да и о ваших бывших друзьях мы тоже хотим многое услышать. Не сомневаюсь, что вы знаете о них даже больше, чем мы. Вы хотите сделать меня стукачом? Фу, как некрасиво вы выражаетесь. Стукачи, да будет вам известно, это люди, что передают информацию заинтересованному лицу за вознаграждение, то есть нештатные агенты. А мы предлагаем вам стать штатным агентом и подписать с нами договор, а значит работать на империю, а не против нее. Это называется контрразведка, а не стукачество. Да и пока от вас не требуется ничего сверхъестественного, достаточно просто уведомлять нас о настроениях среди студенческой молодежи, ну и еще что-нибудь для нас интересное. Кроме того, вы сможете построить себе карьеру в будущем, опираясь на нашу помощь в настоящем. Поедете туда, куда вам будет угодно, сможете занять ту должность, которая окажется удобна как вам, так и нам. И помимо своей обычной зарплаты инженера с даром, сможете получать и вторую. А еще у вас, учитывая наличие дара, появится возможность заслужить и звание, если, конечно, захотите перейти в жандармы. Это все учтется обязательно. Поручик, закончив говорить, немного помедлил и кинул взгляд на Кашко, который все это время невозмутимо курил и улыбался себе в усы, подпухивая трубкой с вырезанными на ней львом. Трутнев молча слушал, ожидая продолжения. Кашко понял, что Радочкин передал ему слово и сказал. «А еще я научу всяким шулерским штучкам, чтобы тебя больше не могли обыграть в карты. Ты узнаешь много секретов, которые используют профессиональные шулера, и станешь готов к настоящей игре. Возможно, я научу тебя их приемам, но это в будущем». И Ефим пометался взглядом по лицам своих собеседников и смирился. «Я не хочу». «Да ладно тебе», — продолжил Кашко. «Это ты сейчас пойман в сети». А получишь деньги и все забудешь. Вот тебе небольшой аванс для начала. Ты подумай до завтра и приходи ко мне по адресу. Торжевой переулок, дом 2, комната под номером 12. Она находится на втором этаже. Тебе проведет привратник, скажешь, что ко мне. Завтра я там буду с двух часов по до 4 часов дня. В другое время не приходи, никто тебя не встретит и не примет. Ефим посмотрел на бумажку в 5 злотах, но так и не решился ее взять. Бери, сказал ему поручик. Это уже твои деньги. Если расскажешь что-нибудь интересное про Блазовского и его компанию, то получишь еще столько же. Ну и насчет поддержки я не шутил. Я из жандармского управления. Решив все вопросы с уголовным сыском, пойдешь ко мне. Задачи ставить тебе буду тоже я. Отчитываться станешь также мне. Ну и остальное узнаешь позже. Учти, работать надо на политический сыск, а не на уголовный. Это совсем другой уровень. Хорошо, решился Трудник. Что вы хотите узнать? Да рассказывай все с самого начала, как познакомился, какие дела вел, как в долги попал, ну и дальше по порядку. Ефим на минуту задумался, а потом стал говорить. Рассказывал он очень долго, но его никто не перебивал, лишь задавали уточняющие вопросы. Записи тоже никто не вел. Кашко, несмотря на свой затрапезный вид доброго чеширского кота, обладал феноменальной памятью, а Радочкин, хоть и не имел такого рода достоинства, зато обладал даром, благодаря которому, Ему и не требовалось запоминать все дословно, он хорошо ощущал правильность и правдивость каждого сказанного слова. Кроме того, его память была просто натренирована, и по возвращении к себе в кабинет он скурпулезно записал все, что рассказал Трутнев, в части его касающейся. Внимательно выслушав своего нового агента, поручик убрал револьвер, который все еще держал в руках, обратно во внутренний карман, а вместо него достал бумажник. — Я думаю, Дмитрий Анатольевич, премию этот гражданин заслужил. — Согласен, — кивнул в ответ Кашко, — но пока небольшую. — Понял. Вот еще пять злотых, любезный юноша. В сумме вы сегодня выиграли пятнадцать злотых. — Почему 15, когда вы мне заплатили только 10? скинул в ответ Ефим. — Как почему? — усмехнулся Радочкин. — А долг в пять злотых? — Вы шулерствовали. — Это не разговор, господин Труднев. Ефим ничего не стал доказывать и молча взял деньги. Две красненькие купюры с изображением Павла Первого тут же исчезли в его кармане. «Я приду». «Ждем-с», — улыбнулся Кашко. «Я могу идти?» «Можете, Афанасий?» В комнату тут же просунулась голова того, кто привел Трутнева. «Проводи человека на выход, он свободен». «Слушаюсь». И, поманив за собой Ефима, голова исчезла. Трутнев поднялся и быстро вышел из комнаты. Ну что же, Ростислав Игоревич, вербовка, я считаю, прошла успешно. Надеюсь, но рыбка еще не попалась до конца в сети и может выскользнуть. Того, что он нам тут наговорил про своих бывших друзей, уже хватит, чтобы оказаться лунной ночью подо льдом Невы. Он не понимает, с кем связался, и не поймет, пока не узнает от нас больше. Видимо, он показался для своих друзей слишком незначительным, и они решили пока все оставить как есть. Но в дальнейшем они о нем вспомнят. «Возможно. Так и получится. Помяните мои слова, господин поручик». «Хорошо, Дмитрий Анатольевич, но мне пора. Я вам позвоню». «Звоните, мне передадут о том, если вы вдруг не застанете меня на месте». «А я еще немного здесь побуду. Дела с уголовные. «Понимаю». Радочкин крепко пожал руку Кашко и уже почти ушел, когда вспомнил, что не получил ответа на последний вопрос о Дегтяреве. «Дмитрий Анатольевич, так что вы думаете о Дегтяреве?» Что я думаю? Учить его надо. И учить разному. Его удел не инженерное дело и не военное. А разбираться в вашей кухне, допомагать да нашим советам. Но для этого ему придется пережить множество неприятных историй. И где-то отучиться. Что даст ему специфические навыки, которыми владеете, скажем, вы. Поэтому я пока ума не приложу, что с ним делать. Понятно. Я подумаю над вашими словами. Всего хорошего. И поручик ушел.